Иностранная делегация приехала на русский завод. Ходят по цеху, смотрят, как люди работают. Тут вдруг видят двоих в спецовках, о чём-то спорят. Ну и спрашивают у своего переводчика: "О чём речь?" Тот послушал немножко и переводит. "Ну, тут всё понятно. Мастер просит рабочего обработать деталь, мотивируя это тем, что им мёртвая сексуальная связь с матерью и рабочего. Рабочий же в ответ утверждает, что сделать это невозможно." Мотивируя это тем, в свою очередь, что имел сексуальную связь с самим мастером, с его матерью, с начальником цеха и с директором предприятия, и с деталью в том числе, причем в противоестественной форме.